Глава седьмая. Улицы Кеймлина. Во время поездки по Кеймлину, по городским улицам, протянувшимся по склонам холмов, карта Шиллейн привлекал немало внимания. Чтобы столичные жители узнали Иллоин, хватило бы золотой лилии на груди ее подбитого мехом темно-красного плаща. Но она еще откинула капюшон, дабы видна была одинокая золотая роза на малой короне дочери-наследницы. Не просто Илейн, верховная опора дома Тракант, а Илейн, — дочь-наследница. Пусть все видят и знают. В бледном утреннем свете купола нового города блистали белизной с золотом, искрились сосульки на голых ветвях деревьев, выстроившихся чередой посреди главных улиц. Солнцу, даже взбиравшемуся в зенит, не доставало тепла, хотя небо было благословенно безоблачным. К счастью, ветер сегодня стих. Воздух оставался холодным, от дыхания поднимался пар, однако мостовые были расчищены от снега даже в узких кривых улочках. В город словно вновь вдохнули жизнь и на людных улицах царило оживление. Возчики и фургонщики тянули свою лямку, подобно собственным лошадям в упряжке, и с покорным судьбе видом подбирали плащи, когда их повозки медленно катили сквозь толпу. Мимо прогромыхала громадная водовозка, судя по звуку, пустая. Очевидно, ее торопились предусмотрительно наполнить. Слишком уж часто стали в городе поджоги. Разносчики и уличные торговцы, бросая вызов морозу, во все горло расхваливали свои товары, но народ по большей части торопился по своим делам, мечтая поскорее оказаться дома. Впрочем, как тут не спеши, а быстро идти не получится. Город был набит под завязку по числу обитателей, опередив Тарвалон. В этом муравейнике изредка встречавшиеся верховые продвигались не быстрее пешеходов. За все утро Илэйн видела всего два-три экипажа, пробивавшиеся сквозь толпу чуть ли не по дюйму. Если их пассажиры не были коллеками или не собирались в дальнюю дорогу за несколько десятков миль, стало быть, они были законченными глупцами. Все, кто замечал Илэйн и ее кортеж, останавливались — Некоторые указывали на процессию другим прохожим, поднимали повыше детей, чтобы те когда-нибудь рассказали своим детям об увиденном сегодня. Но будут ли они рассказывать, что видели будущую королеву, или речь пойдет просто о какой-то женщине, на время воцарившейся в городе? Большинство глазело молча. Но кое-где раздавались отдельные приветственные кличи: "Тракант! Тракант!" или даже "Илайн и Андор". Таких криков побольше бы. Но чем отпускать насмешки и колкости, лучше уж пускай горожане молчат. Андорцы народ прямой, и откровенный, а уж кемлинцы и подавно. Не раз вспыхивали восстания, И королевы теряли трон из-за того, что кеймлинцы на улицах во весь голос выражали свое недовольство. От этой мысли Илейн содрогнулась. У кого в руках Кеймлин, у того в руках Андор утверждало древнее присловие. Оно было не совсем верным, как показал Ранд. Однако Кеймлин все равно сердце Андора. Она заявила о своих претензиях на город. Львиное знамя и стяг серебряной замочной скважины дома Тракант гордо реяли рядом на башнях внешней стены. Но подлинное сердце Кеймлина пока еще не у нее в руках. А это куда важнее — обладание камнями и связующим их раствором. «Придет день, и они все будут приветствовать меня». — пообещала себе Илэйн. — Я заслужу их одобрение. Но сегодня на многолюдных улицах, где приветственные голоса звучали редко, она испытывала чувство одиночества. Как бы ей хотелось, чтобы рядом была Авиенда. Но Авиенда не видела никакого резона залезать на лошадь ради того, чтобы просто прокатиться по городу. Как бы там ни было, Илэйн ее чувствовала. Это ощущение отличалось от туз, связывавших их с Бергиттой. Однако Илейн чувствовала присутствие своей сестры в городе, как чувствуешь, когда у тебя за спиной в комнату кто-то входит. И это вселяло в нее спокойствие. Спутники Илейн тоже не оставались без внимания. Звание Айс-Сидайс удостоилось меньше трех лет назад. И ее смуглое квадратное лицо не приобрело еще безвозрастных черт, и в своем бронзового цвета шерстяном платье с крупной брошью заправленных в серебро сапфиров, который был заколот плащ, она выглядела преуспевающей купчихой. Позади Сарейты ехал ее страж Нет Ярман, и он-то точно не оставался незамеченным. Высокий и широкоплечий молодой человек с ярко-синими глазами и золотистыми вьющимися волосами до плеч. Он носил меняющий цвета плащ стража, отчего казалось, будто его голова сама по себе плывет над высоким серым мерином. Впрочем, коня тоже было видно не целиком. Спускавшийся позади плащ прикрывал и лошадиный круп. В том, кто такой ярман ошибиться было невозможно, как и в том, что рядом с ним должна находиться Аисседай. Да и остальные, кольцом окружившие Илейн и так сопровождавшие ее в прогулке по Кеймлину, притягивали не меньше взоров. Не каждый день увидишь восемь женщин в красных мундирах и начищенных до блеска шлемах и керасах гвардии королевы. вообще это говоря, Раньше такое увидеть было вовсе невозможно. Именно по этой причине Илэйн и отобрала их из числа новых рекрутов. Их подлейтенант Кассейля Росковни, худощавая и суровая какаильская дева, представляла собой редкость из редкостей. Она была купеческим охранником и прослужила на страже торговых караванов по ее утверждению почти двадцать лет. Серебряные колокольчики, вплетенные в гриву ее коренастого чалого мерина, выдавали в ней Арафалку, хотя о своем прошлом она рассказывала туманно и уклончиво. Единственной андоркой из восьмерых была сидеющая, широкоплечая, спокойная Дэнни Колфорд. В недавнем прошлом она твердой рукой наводила порядок в популярной у фургонщиков таверне, располагавшейся за городскими стенами в Малом Кеймлине. Еще одна непростая и для женщины необычная работа. Дэнни пока не умела действовать мечом, который висел у ее бедра, но Бергейта утверждала, что у этой женщины ловкие руки и еще более быстрые глаза. Зато длинной дубинкой, болтавшейся на другом боку, Дэни владела мастерски. Остальные гвардейцы были охотницами за рогом. Совершенно разные женщины — высокие, низкорослые, стройные и крепко сбитые, романтично-простодушные и убеленные сединой — происхождение имели совершенно различное, и хотя кое-кто был скрытен, как косейли, другие ничего не скрывали и даже гордились своим прежним положением. Среди охотников кого только не встретишь. Тем не менее, они с готовностью ухватились за возможность попасть в список гвардии королевы. И что куда важнее, все прошли придирчивую проверку Бергитте. «Для вас небезопасно появляться на этих улицах», — вдруг промолвила Сарейта, подъехав на своем гнедом вплотную к вороному мерину Илэйн. И «Еще чуть-чуть и сердцеец схватил бы зубами стройную кобылку» если бы Илоин, дернув поводьями, не удержала его. Здесь улица сужалась, стесняя толпу и заставляя гвардейцев держаться плотнее. На лице коричневой сестры было написано обычное для айседа и спокойствия, но в голосе прорезалась явная тревога. «В такой тесноте может произойти все, что угодно. Не забывайте, кто стоял у серебряного лебедя». Это меньше двух миль отсюда. Десять сестер не просто так собрались в той гостинице. Их вполне могла послать Элайда. А могла и не послать, безмятежно ответила Элейн, с куда большим спокойствием, чем чувствовала. Судя по всему, немалое число сестер решило выждать в стороне, пока не закончится борьба между Элайдой и Эгвейн. С момента прибытия Илэйн в Кеймлин две сестры покинули Серебряного Лебедя и еще трое появились в гостинице. Не похоже на посланный с заданием отряд. И среди них нет никого из Красной Айя. Элайда наверняка отправила бы кого-нибудь из Красных. И все же за ними наблюдали столь бдительно, как только сумела организовать Элейн, хотя об этом она с Арейте не говорила. Элайда очень хотела заполучить Илэйн в свои руки, гораздо сильнее, чем можно стремиться вернуть сбежавшую принятую, или того, кто связан с Эгвейн и теми, кого Элайда окрестила мятежницами. Илейн не вполне понимала Элайду. Королева, одновременно являющаяся седай была бы для Белой башни лакомым кусочком и немалым призом, но она не станет королевой если ее выкрадут и увезут в Тарвалон. К тому же приказ любыми средствами вернуть беглянку Элайда отдала задолго до того, как у Илайн появилась реальная возможность занять трон. Над этой загадкой Илайн не раз и не два безуспешно ломала голову с тех пор, как Рон де Макура опоила ее мерзким питьем, которое не позволяет женщине направлять силу. Эта загадка не давала девушке покоя, особенно теперь, когда она объявила всему миру, где она находится. Глаза Элейн задержались на миг на черноволосой женщине в синем плаще с откинутым капюшоном. С плаща у нее свисала объемистая котомка. Нет, это не ай, Седай, решила Элейн. Просто женщина хорошо сохранившаяся для своих лет, как, например. Зайда. «В любом случае», — твердо продолжила дочь-наследница, — «я не позволю страху перед Элайдой загнать меня в угол». «Что же все-таки затевают те сестры в Серебряном Лебеде?» Царейта фыркнула и довольно громко. Она закатила было глаза, потом передумала. «Во дворце...» Миллейн ловила на себе время от времени странные взгляды той или другой сестры, несомненно интересовавшихся, каким образом ее возвели в звание айсидай. Однако они, по крайней мере, внешне принимали ее за полноправную айсидай и признавали, что среди них она стоит выше прочих, за исключением Найниф. Этого было мало, чтобы они перестали задаваться вопросами, и, скорее всего, между собой они высказывались куда более откровенно, чем в том случае, если бы на месте Иллоин была сестра, получившая шаль обычным образом. «Тогда забудь о Балайде, сказала Сарейта, «и вспомни, кто еще был бы не прочь захватить тебя. Один хорошо нацеленный камень, и ты падаешь без сознания. Возникает суматоха». Тебя заворачивают в плащи, под шумок утаскивают. Неужели Сарейта должна объяснять ей, что вода мокрая? В конце концов, похищение нежелательных претендентов на трон едва ли не вошло в обычай. У каждого дома, выступившего против Элейн, найдутся сторонники в Кеймлине, и они наверняка выискивают удобный случай. Илэйн готова съесть на обед собственные туфли, если это не так. Вряд ли у них что-то получится, ведь она способна направлять силу. Но кто знает, вдруг они решат, что им выпал шанс. Илайны и не думала, что, добравшись до кемлена избавится от всех опасностей. «Если я стану с Сиднем сидеть во дворце, ни разу не показываясь в городе, «Люди за мной не пойдут», — негромко сказала Элейн. — «Меня должны видеть. Я должна появляться повсюду и не показывать виду, что боюсь». Именно поэтому она взяла восемь гвардейцев, а не пятьдесят, как настаивала Бергитта. Та напрочь отказывалась понимать сложность политической ситуации. «Кроме того, поскольку ты при мне...» Хорошо нацеленных камней понадобится два. Сарейта вновь фыркнула, но Илейн сделала вид, что не замечает ее несогласия. Ей хотелось бы вообще не замечать присутствие Сарейты, но это было невозможно. Илэйн отправилась в город не только для того, чтобы показаться на людях. На то были и другие причины. Калвин Норри представил ей уйму фактов и цифр. Хотя от монотонного уцепляющего голоса главного песца Илэйн едва не уснула. Она хотела увидеть все своими глазами. В устах Норри сообщение о мятеже прозвучало бы столь же тускло, как доклад о состоянии городских водохранилищ или стоимости очистки канализации. В толпе было много чужеземцев. кандарцы с раздвоенными бородами — иллианцы, которые отпускали бороды, но брили верхнюю губу, арафельцы с серебряными колокольчиками в своих особенных косах, меднокожие домонийцы, смуглые тайренцы, Алтарцы с кожей оливкового оттенка, кайренцы, выделявшиеся низким ростом и бледностью. Некоторые из них были купцами, запертыми в городе, внезапно обрушившейся зимой или же надеявшимися обскакать конкурентов. Этот напыщенный круглолицый народец знал, что торговля есть кровь государств, и чуть ли не каждый заявлял, будто именно он — главная артерия жизни, хоть от щите его претензии говорили плохо окрашенная куртка или брошь из меди и стекла. Многие из пешеходов были в видавшие виды одежде, поношенных рваных куртках, Штанах до колен, в платьях, утративших драгоценные украшения, в потрепанных плащах, а то и вовсе без плащей. Беженцы, сорванные с насиженных мест войной или покинувшие родные дома истого веря, что дракон, возрожденный, разорвал удерживавшие их оковы. Они ежились от мороза с лицами изможденными и горестными, и людской поток нещадно подгонял. И толкал их. Увидев женщину с потухшим взглядом, что пробиралась сквозь толпу, прижимая к груди маленького ребенка, Элейн нашарила в кошеле монету и вручила ее одному из гвардейцев, женщине с румяными и круглыми, как яблоки, щеками и с холодными глазами. Сэгэн заявляла, что она из Голдана, дочь мелкого дворянина. Что ж, она вполне могла быть голданкой. Когда женщина-гвардеец наклонилась и протянула несчастной матери монету, та, не видя ничего и не замечая протянутой руки, прошла мимо. В городе таких было слишком много. Каждый день из запасов дворца кормили тысячи несчастных, но многие даже не могли собраться с силами и дойти до одной из организованных в городе кухонь, чтобы получить кусок хлеба, и миску супа. Илэйн, опуская монету обратно в кошель, вознесла молитву за мать с ребенком. «Всех вам не накормить», — тихо заметила Сарейта. «В Андоре дети не должны голодать», — произнесла Илэйн, словно оглашала указ. Но она не знала, как положить этому конец. «Еды в городе было предостаточно», Но указом людей не заставишь есть. Некоторые из чужестранцев, которых занесла в Кемлин судьба, смогли, однако, избавиться и от загнанного выражения лица, и от рванья на теле. Что бы ни вынудило этих мужчин и женщин бросить родные места, они начинали подумывать, что и без того немало поскитались, и вспоминали об оставленном ремесле оставленным зачастую со всем прочим имуществом. Однако любой, обладающий умелыми руками и таликой напористости, мог отыскать в Кемлине банкира, готового судить наличные. И в городе появлялись новые лавки и мастерские. Сегодня Илайн видела уже три мастерские, где делали часы. Вон неподалеку еще две лавки, где продают изделия стеклодувов, а к северу от города строится три десятка стеклодувных мастерских. Вскоре Кемлин будет не ввозить и экспортировать стекло, в том числе и хрусталь. Теперь в городе появились и кружевницы, и их изделия ничем не уступали лугордским. И неудивительно, ведь почти все мастерицы были как раз из Лугорда. Эти соображения немножко улучшили настроение Илэйн. С новых ремесел идут налоги, хотя и пройдет время, пока выплаты составят весомую сумму. Однако в толпе хватало и других лиц, которые так и бросались в глаза. Наемники, будь то андорцы или чужаки, резко отличались от простых горожан. Сурового облика мужчины с мечами, уверенно прокладывавшие себе путь даже сквозь самую густую толпу. При оружии были также и купеческие охранники. Здоровые парни плечами распихивали с дороги прохожих, но по сравнению с продажными мечами они казались смирными и спокойными. Да и шрамов у них было поменьше. Наемники же в толпе выделялись как изюминки в кексе. Имея столь широкий выбор, и с учетом того, что зимой спрос на их услуги всегда падает, Илэйн полагала, что они обойдутся ей не слишком дорого. Если только, как опасалась Дайлин, они не будут стоить ей всего андора. Каким-то образом нужно набрать в гвардию столько местных, чтобы чужеземцы не составляли в ней большинства. И еще надо найти денег, чтобы платить им всем. Вдруг Илэйн почувствовала Бергитте. Та была рассержена. В последнее время она часто сердилась и приближалась к ней. Очень рассержена и приближалась очень быстро. Сочетание не сулящее ничего хорошего, и в голове Уилейн прозвенел тревожный колокольчик. Она немедленно приказала возвращаться во дворец самым прямым путем. Так шла Бергитте. У завели ее к по прямой, и кортеж свернул на юг, на игольную улицу. Это была достаточно широкая улица, хотя и изгибалась, как река, спускаясь с одного холма и взбегая на другой. Поколение тому назад на ней было полным-полно мастерских игольщиков. Ныне же несколько маленьких гостиниц и таверн жались среди швейных мастерских, скобяных и прочих лавочек, Вот только игольных дел мастера тут уже не сыскать. Не успели всадники добраться до внутреннего города, как их нашла Бергитта. В этот момент кортеж Илойн ехал вверх по Грушевой улице, где горсточка торговцев фруктами цеплялась пока за свои ловчонки, заведенные еще во времена Ишеры. Хотя в это время года дела их явно шли не блестяще. Торговцев в окошках было что-то не видать. Бергитта, несмотря на толпу, скакала легким галопом, красный плащ развивался за спиной, и народ перед решительной всадницей разбегался. При виде Илэйн она придержала своего длинноногого серого коня. Словно бы извиняясь за спешку, Бергитта выкроила несколько секунд, чтобы окинуть командирским взглядом гвардейцев и ответить на салют Кассейли. Затем развернула коня и поехала шагом рядом с Илэйн. В отличие от гвардейцев, доспехов она не носила, и меча у нее не было. Воспоминания о ее прежних жизнях исчезали. Бергитта говорила, что теперь не может припомнить ясно ничего, что было до основания Белой башни. Хотя какие-то обрывки порой всплывали в памяти, но одно, по ее утверждению, она помнила совершенно точно. Всякий раз, когда она пыталась спустить в ход меч, ее саму или едва не убивали, или на самом деле убивали, хотя такое случалось намного реже. Однако в кожаном чехле у ее седла находился лук с надетой тетевой, а с другого бока щетинился стрелами колчан ты прямо-таки кипела от гнева и, начав говорить, еще больше помрачнела. На дворцовую голубятню прилетел полузамерзший голубь с вестями из Оренгилла. Меньше чем в пяти милях от городка солдаты, сопровождавшие Ниану и Элению, попали в засаду и были перебиты. К счастью, одна из лошадей вернулась с пятнами крови на седле, иначе бы мы ни о чем не узнали еще несколько недель. И, боюсь, вряд ли эту парочку захватили ради выкупа разбойники. Это было бы для нас слишком большой удачей. Сердцеед вдруг загорцевал, и Илэйн резко натянула поводья. В толпе послышался крик, который можно было принять за клич в честь Драканта, или же наоборот. Торговцы с кабиным товаром, стараясь привлечь покупателей, подняли такой звон, что заглушили слова. «Итак, у нас во дворце шпион», — сказала Элейн, затем сжала губы, кляня себя, что не прикусила язык в присутствии сарейты. Бергитта, казалось, не было до того никакого дела. «Мы ничего не узнаем. Разве только где-нибудь Таверен прошмыгнет», — сухо ответила она. «Может, теперь вы позволите выделить для вас телохранителей? Просто несколько гвардейцев, специально отобранных, и нет?» «Дворец — это ее дом. Там ее охранять не будут!» Покосившись на коричневую сестру, Илэйн вздохнула. Царейта слушала очень внимательно. «Теперь нет смысла пытаться что-то скрыть. Только не это. Ты дала знать главной горничной?» Бергитта кинула на нее косой взгляд который в сочетании со вспышкой докатившегося через узы сдержанного гнева, ясно говорил Илайн, поучи еще бабушку вязать. Она намерена поговорить с каждым слугой, который служил вашей матери меньше пяти лет. Не удивлюсь, если она собирается им допрос учинить. Когда я ее известила, у нее стало такое лицо, что я была рада убраться из ее кабинета с целой шкурой. Остальных я проверю сама». Она имела в виду гвардейцев, но не могла сказать этого в присутствии Кассейли и ее товарищей. Илайн же находила такой вариант маловероятным. Набор рекрутов давал прекрасную возможность обзавестись с во дворце, но без всякой уверенности, что те окажутся вдруг в нужном месте и узнают хоть что-то полезное. «Если во дворце есть шпионы, — тихо промолвила Сарейта, — то все может обстоять еще хуже. Вероятно, вам стоит прислушаться к предложению леди Бергитте насчет телохранителей. Это прецедент». Бергитте, повернувшись к коричневой сестре, оскалила зубы в жалкой и неудачной попытке улыбнуться. Но как бы ни ненавидела она, когда ее титуловали леди, Она обратила на Элейн умоляющий взгляд. «Я сказала нет, значит нет!» — рявкнула Элейн. Нищий, подходивший с широкой щербатой улыбкой и с шапкой в руке медленно двигавшемуся кольцу лошадей, шарахнулся и исчез в толпе, прежде чем Элейн успела хотя бы вспомнить о кошеле. Она не знала, насколько охвативший ее гнев был ее собственным чувством, а насколько отражением гнева Бергитте. Но сейчас он был вполне к месту. Мне следовало самой за ними отправиться», — с горечью прорычала Илейн. Вместо этого она сплела переходные врата для гонца и остаток дня провела, встречаясь с купцами и банкирами. «Самое меньшее. Нужно было оголить Оренгилский гарнизон» кого можно отправить с отрядом!» «Десять человек погибли, потому что я сплоховала!» «А хуже...» «Да поможет мне свет!» «Это еще хуже!» «Я потеряла Элению и, и Ниан!» Бергитта выразительно покачала головой, и ее толстая золотистая коса, лежавшая поверх плаща, мотнулась из стороны в сторону. «Во-первых, королевы не хватаются за все сами. Проклятие, они же королевы!» Гнев ее несколько уменьшился, но она испытывала еще и раздражение. И в тоне ее слышалось и то, и другое. Ей вправду хотелось бы приставить к элэйн телохранителей даже в ванной. «С твоими приключениями покончено. Того гляди, тебе еще захочется улизнуть тайком из дворца, переодевшись и под покровом темноты» и какой-нибудь громило, которого ты и увидеть не успеешь, проломит тебе башку. Илэйн выпрямилась в седле. Бергитта, разумеется, знала, что Илэйн неведом способ, позволяющий обойти узы, хотя подозрения, что таковой существует, у нее имелись. Но сейчас верному стражу не следовало бы вспоминать тот случай. Если Бергитта обронит достаточно намеков, «За Илайн примутся ходить и другие сестры со своими стражами, с эскадроном гвардейцев в придачу». Все просто помешались на ее безопасности, смех да и только. Можно подумать, и не она была в удар, не говоря уж про Танчика или Фалмы. Кроме того, Илэйн так поступила всего один раз. Пока что. И вместе с ней пошла Виенда». Холодные темные улицы не идут ни в какое сравнение с теплым камином и интересной книгой». Как бы, между прочим, словно разговаривая сама с собой, промолвила Сарейта. Она с нарочитой заинтересованностью рассматривала лавки, мимо которых проезжал кортеж. «Сама я очень не люблю ходить по обледенелой мостовой, особенно в темноте, если у меня нет хотя бы свечи в руке». Юные хорошенькие девушки полагают, что простая одежда и измазанное грязью лицо превращают их в невидимок. Ущенная стрела была так неожиданна, Тон -то столь спокоен, что Илайн не сразу поняла, о чем речь. Доказательство обратного будет жестоким, когда какие-нибудь подвыпившие буяны сшибут их с ног и утащат в закоулок. Разумеется, повезет, если рядом окажется подруга, которая тоже способна направлять силу. И если и той повезет, и головорез не сумеет ее оглушить... Но нельзя же все время полагаться на везение. Вы согласны, леди Бергитте?» Илайн на мгновение закрыла глаза. Риан говорила, что за ними кто-то идет. Но Илейн была уверена, что это всего-навсего грабитель. В любом случае, все было совсем не так. Вернее, не совсем так. Сердитый взгляд Бергитты сулил долгий разговор. Она отказывалась понимать, что стражу не положено устраивать головомойку своей Айсидай. А во-вторых, мрачно продолжала Бергитте. «Десять человек или три сотни. Но итог, будь он проклят, был бы тот же самый». Чтоб мне сгореть, план был хорош. Несколько человек могли незамеченными доставить Ниану и Еленю в Кеймлин. Ослабленный гарнизон притянул бы все растреклятые глаза к востоку Андора, а тот, кто захватил их, наверняка привел с собой достаточно людей. Вероятнее всего, в довершении бед они бы заняли Аренгил. «Так немал гарнизон, на востоке Оренгил стоит на пути любого, кто хотел бы двинуться против тебя. И чем больше гвардейцев возвращается из Кайриена, тем лучше, поскольку почти все они верны тебе». Сколь бы Бергитта не твердила, что она простая лучница, ситуация она разбиралась как нельзя лучше. Единственное, что она упустила из виду, Это потеря таможенных сборов от речной торговли. «Кто их захватил? Леди Бергитта? спросила Сарейта, наклоняясь и глядя мимо Илэйн. «Наверняка этот вопрос очень важен». Бергитта шумно вздохнула, почти всхлипнула. «Боюсь, очень скоро мы это узнаем», — сказала Илэйн. Коричневая сестра глянула на нее... С сомнением выгнув бровь, и дочь-наследница постаралась не заскрежетать зубами. С самого момента возвращения домой она чуть ли не ежечасно скрипела зубами. Как они только целы до сих пор. Тарабонка в зеленом шелковом плаще уступила дорогу лошадям и присела в глубоком реверансе. Под капюшоном качнулись косички с вплетенными в них бусинками. Тщедушная служанка, руки которой были заняты уймой пакетиков и сверточков, неуклюже повторила поклон хозяйке. Двое массивных охранников, державшихся на шаг позади и сжимавших в руках окованные медью посохи, остались стоять, настороженно поглядывая вокруг. Их длинные из толстой кожи кафтаны мог проткнуть разве что нож, направленный уверенной рукой. Проезжая мимо, Илейн склонила голову, отвечая на знак уважения тарабонки. А Тандорцев на улицах она пока такого не удостаивалась. На привлекательном лице за прозрачной вуалью возраст оставил заметные следы, так что вряд ли эта женщина Седай. «О, Свет, у нее и без того забот полон рот, чтобы сейчас еще и об Элайде беспокоиться!» «Все очень просто, Сарейта», — сказала Элейн, тщательно следя за своим голосом. «Если их захватил Джаред Сарант, то Эления поставит Нян перед выбором. Либо та заявит о поддержке Элении домом Араун, умасленное поместьями, Либо же ей перережут горло где-нибудь в тихой коморке, а труп зароют за амбаром. Ниан так просто не уступит, но пока она не вернется, ее дом будет грызться, кто главный, поэтому они будут в разброде. Елене пригрозит пыткой, а, возможно, и не только пригрозит. А со временем Араун встанет позади Саранда за Еленью. Вскоре присоединятся Аншары, Бэрин, они встанут на ту сторону, за которую увидят силу. Если же их захватили люди, не она на такой же выбор предложит Элени. Но Джарит озлобится против дома Араун, если только Еления не притушит его гнев, а она не станет его успокаивать, если будет надеяться, что он ее как-то спасет. Так что будем надеяться, что через 3-4 недели мы услышим, что кто-то пускает красного петуха поместье Хараун. «Если же нет, — подумала Илэйн, — против меня кажется четыре объединенных дома, а я до сих пор не знаю, есть ли на моей стороне хотя бы два. Эти заключения весьма логичны», — промолвила Сарейта с легким удивлением. «Уверена, вы бы тоже пришли к таким выводам со временем сказала Иллоин чересчур медоточивым голосом и испытала удовольствие, когда Айс Седай заморгала. О, Свет! Как ее мать когда-то, когда, когда Иллоин было десять лет, надеялась увидеть подобное зрелище. Остаток пути до дворца прошел в молчании, и Илайн едва замечала красочные мозаичные башни внутреннего города. Вместо того, чтобы любоваться прекрасными видами и панорамами Кеймлина, она размышляла об Айсседае в столице и о шпионах в королевском дворце, о том, кто захватил Ниан и Элению, как у Бергитта продвигается набор, о том, не пора ли продавать дворцовую посуду и ее драгоценности. Невеселый список, но Иллийн хранила на лице безмятежное выражение и спокойно принимала редкие приветственные выкрики. Королева не имеет права показывать, что испугана, особенно когда она и в самом деле испугана. Королевский дворец представлял собой воздушное сочетание ослепительно-белых изящных балконов и крытых галерей с колоннадами, разместившиеся на вершине самого высокого холма внутреннего города самого высокого во всем Кеймлине. На фоне дневного неба вырисовывались тонкие шпили и золоченые купола. Их видно было за несколько миль, и они олицетворяли могущество Андора. Церемонии торжественных выездов проводились у главных ворот на Королевской площади перед дворцом, где в прошлом собирались огромные толпы, чтобы стать свидетелями провозглашения королев и приветствовать андорских правительниц. Илайн въехала во дворец через задние ворота и направилась к главным конюшням. Подкованные копыта сердцееда звенели на каменных плитах просторного конюшенного двора. Два длинных здания конюшен с высокими арочными дверями располагались напротив друг друга. Во двор выходил единственный длинный белый балкон, массивный и лишенный украшений. С нескольких высоких галерей можно было увидеть только часть двора, но особо любоваться тут было нечем. Перед простой колоннадой, ведущей ко входу в сам дворец, выстроилась дюжина гвардейцев, очередная смена караула на площади. Они стояли по стойке смирно рядом со своими лошадьми. Проверку проводил их подлейтенант, седой, прихрамывающий ветеран, Когда-то при Гаррете Брине он был знаменщиком. У внешней стены по лошадям рассаживалось еще 30 гвардейцев. Они готовились отправляться патрулировать парами во внутреннем городе. Обычно еще выделялись гвардейцы для поддержания порядка на улицах. Но ныне, поскольку численность гвардии уменьшилась, этим занимались те, кто охранял дворец. Здесь же была и Корианы Франси, коренастая женщина в элегантном дорожном платье в зеленую полоску и в сине-зеленом плаще. Она сидела верхом на сером мерине, а один из ее стражей, Венер Касан, влезал на своего гнедова. Смуглый с проблесками седины в курчавых волосах и бороде, стройный как клинок, мужчина был облачен в скромный коричневый плащ. По-видимому, афишировать, кто они такие... Корианна не собиралась. При появлении Илэйн по конюшенному двору пробежала волна удивления. Разумеется, ни Корианна, ни Касаан своих чувств ничем не выказали. Зеленая сестра просто задумчиво смотрела из глубины капюшона, а Касаан остался совершенно безучастным, ограничившись коротким кивком Бергитте и Ярману. Как страж стражу. Затем едва последний всадник из эскорта Илэйн миновал окованные железом ворота, а Исседай и ее страж выехали из дворца. Но кое-кто из гвардейцев у стены замер, поставив ногу в стремя, глядя на только что прибывших. К ним обернулись и некоторые из выстроившихся на поверку. Возвращение Илейн. Ожидали не ранее, чем через час, и за исключением немногих, кто не видел дальше собственного носа, всем во дворце было известно, что ситуация взрыва опасна. Среди солдат слухи распространялись еще быстрее, чем среди прочих, и одному свету ведомо, что говорят и о чем сплетничают мужчины. Эти-то наверняка знают, что Бергитта спешно уехала, а теперь с ней вместе вернулась и Причем много раньше срока. Не направляются ли Кемлину дружинники какого-нибудь дома? Не готовятся ли нападение? Прикажут ли им занять оборону на стенах, для чего у них не хватает сил, даже если прибавить людей Дайлен? Мгновение удивления и тревоги, а потом морщинистый подлейтенант выкрикнул команду, и все разом замерли, взгляды устремлены прямо перед собой. Руки подняты к груди в салюте, не считая бывшего знаменщика, в списках несколько дней назад числились только трое из солдат, но вчерашних новобранцев здесь не было. Из конюшни выбежали грумы в красных куртках с вышитыми на плече белыми львами, хотя делать им на самом деле было нечего. По приказу Бергитты, женщины-гвардейцы молча спешились и повели своих лошадей в высокие двери. Сама она спрыгнула с коня и бросила поводья груму. Но раньше ее седло покинул Ярман, который поспешил придержать под усцы лошадь царейты, пока Айседа спешивалась. Таких, как он, связанных узами меньше года, некоторые сестры называли «свежим уловом». Название относилось к временам, когда у будущих стражей не всегда спрашивали, хотят ли они стать таковыми. И обязанности свои он исполнял добросовестно. Бергитта же стояла с хмурым видом под боченясь и как будто наблюдала за гвардейцами колонной, подво, выезжавшими из ворот. Следующие четыре часа они будут патрулировать внутренний город. Впрочем, Илоин удивилась бы, узная на что мысли Бергитты Заняты солдатами. В любом случае у нее своих забот хватает. Стараясь не приглядываться слишком пристально, Илэйн принялась рассматривать худощавую женщину, которая взяла сердцееда под узцы и приземистого парня, который, поставив рядом с лошадью обитый кожей табурет, придержал стремя, пока дочь-наследница спешивалась. Конюх был флегматичен, не тороплив и не улыбчив, в то время как женщина погладила меренно по носу и что-то ему пошептала. Оба они, хотя и уважительно склонили головы, на Илой на самом деле не смотрели. Знаки внимания для них на втором месте. Главное, чтобы норовистая лошадь, испугавшись какого-нибудь резкого движения, не сбросила ее с седла. Не важно, что их помощь ей ни к чему. Теперь она во дворце, и нужно следовать заведенным правилам. И все равно Илейн пришлось сдержаться, чтобы не нахмуриться. Когда грумы повели мерено в стойло, она не стала на них оглядываться. Хотя и хотелось. Лишенный окон за колонадой казался сумрачным, несмотря на несколько зажженных стоячих светильников. То были простые лампы с отражателями, металл украшен незамысловатым узором в виде завитушек. Все было сугубо практично. А оштукатуренные карнизы без всяких украшений, гладкие голые стены из белого камня. Известие о прибытии Илоин уже распространилось по дворцу, и не успела она со спутницами переступить порог, как появилось с полдюжины мужчин и женщин. С поклонами и реверансами они приняли плащи и перчатки, их ливреи отличались от одежды конюхов наличием белых манжет и воротников. Алеф Андора красовался слева на груди, а не на плече. Из слуг Илой не узнала никого. Большинство их были во дворце новичками. Другие же, ушедшие было на покой или в отставку, вернулись на службу и заняли места тех, кого распугал Ранд, захватив город. Лысый с грубоватым лицом слуга сразу отвел взгляд, но, возможно, он боялся, что его сочтут развязным. Стройная молодая женщина, бросив украдкой взгляд на дочь-наследницу, склонилась в реверансе с излишней готовностью и чересчур широко улыбнулась. Но, возможно, она просто хотела продемонстрировать свою исполнительность. Илэйн, сопровождаемая по пятам Бергитта, зашагала прочь. Не хватало еще и на слуг сердито коситься. «Уж больно горький привкус у подозрительности». Сарейта со своим стражем отстали от Илы и Бергитте на несколько шагов. Коричневая сестра пробормотала извинения. Ей хотелось посмотреть в библиотеке какие-то книги. Собрание было немаленьким, хотя и не шло ни в какое сравнение с иными громадными библиотеками. Я из сидай проводила там каждый день по несколько часов, частенько обнаруживая на полках потертые от времени тома, которые, по ее утверждению, были никому неизвестны. Она свернула в поперечный коридор, Ярман ступал следом. Темный низенький лебедь ведет за собой по пятам необычайно грациозного аиста. На руке он нес аккуратно сложенный переливающийся плащ. Стражи редко надолго расстаются со своими плащами. косом должно быть, спрятал свой сидельную сумку. «А тебе нравятся плащи стражей?» — спросила Илэйн на ходу. Не в первый раз она позавидовала просторным штанам Бергитте. Даже в юбке, штанах не просто идти быстрым шагом. Ладно, хоть на ней не туфли, а сапоги для верховой езды. В туфлях ноги сразу замерзли бы на холодных, как лед, голых красно-белых плитах пола. Ковров не хватало поэтому их настилали в несколько слоев лишь в комнатах. К тому же в коридорах ковры очень скоро протерлись бы, ведь по переходам без конца ходят слуги, каждодневный труд которых и содержит дворец в надлежащем порядке. Как только Эгвейн займет башню, я закажу плащ для тебя. Не помешает. Левала я на растреклятые плащи, угрюма отозвалась Бергите. Хмурый вид и взгляд из-под губы стянулись в упрямую ниточку. Все так быстро произошло. Я-то думала, ты просто споткнулась и своей проклятой башкой долбанулась. Кровь и пепел. Уличный громилы ударил. Одному свету ведомо, что могло случиться. Незачем извиняться, Бергитта? По узам хлынули гнев и возмущение, но Илэйн намерена была воспользоваться преимуществом. Ей по горло хватало попреков Бергитте, когда они были наедине. Слушать выговоры еще и здесь, в дворцовых коридорах, где столько слуг, снующих с поручениями, протирающих резные стенные панели, полирующих золочёные светильники, она не собиралась. Слуги на пару мгновений останавливались, приветствуя Илла и молчаливыми поклонами или реверансами, но каждый из них наверняка терялся в догадках, с чего это капитан-генерал мрачнее тучи и пошире раскрывал уши, чтобы услышать как можно больше. «Тебя там не было, потому что этого не захотела я. Готова поспорить с Неда с собой не взяла». Это казалось невозможным, но лицо Бергитты потемнело еще больше. «Возможно, не стоило упоминать о Сарейте. И Лейн поспешила сменить тему. «Нет, с твоим языком надо что-то делать. Не язык, а помело. Заняться, что ли, нечем, кроме как болтать». «Помело», — опасным тоном пробормотала Бергитта. У нее даже походка изменилась, стала как у леопарда. «И ты это говоришь мне?» «Я, во всяком случае, знаю, что означают сказанные мной слова». Я, во всяком случае, знаю, что к месту, а что нет. Илэйн слегка покраснела. Она знает, что означают «те слова». Обычно. Во всяком случае, почти всегда. А что касается Ярмана, продолжала Бергитта голосом по-прежнему тихим и по-прежнему опасным, то он славный мужчина, но он до сих пор слишком потрясен. Никак ему не очухаться от мысли, что он теперь — страж. Того и жди, прыгать будет, стоит царейте пальцами щелкнуть. Мне подобное потрясение не грозит, и прыгать я не стану. Поэтому-то ты на меня титул навесила. Думаешь, уздечку на меня накинула? Но это не первая глупая мысль в твоей башке. А ведь ты из тех, кто обычно рассуждает здраво. Что ж, ладно. У меня на столе груда проклятых докладов, которую мне нужно разгрести, чтобы ты получила хотя бы половину той гвардии, которую желаешь. Но вечером мы с тобой еще как следует побеседуем, миледи, — добавила она с нажимом. Поклон Бергита был издевательски церемонным. Она повернулась и зашагала прочь, и ее длинная золотистая коса чуть ли не распушилась, как хвост рассерженной кошки. Илэйн досадливо топнула. Бергитта достойна данного ей титула. Он заслуженная награда. Да, с того дня, как Илэйн связала ее узами, она десяток раз заслужила такой титул и десять тысяч раз задолго до этого. Ну, честно говоря, мысль о другой причине тоже была. А то и что упомянула Бергитта. Ну уже после. Да ничего хорошего и не вышло. От кого бы ни исходили приказы от Сюзерена или от Сидай, Бергитта сама выбирала, какой из них исполнить. Не в тех случаях, конечно, когда дело касалось чего-то важного. Точнее, когда она считала это важным. Но во всех прочих случаях, особенно если речь шла о том, что она называла неоправданным риском или предосудительным поведением, Кому кому, а не бергит ты серебряный лук говорить о риске. А что до предосудительного поведения, кто как не бергит ты бражничал в тавернах, она пьянствовала и играла на деньги, а в придачу еще и на смазливых мужчин пялилась, частенько заглядывалась на всяких красавчиков, пусть даже и предпочитала таких, кого, похоже, часто били по лицу и по голове. Илэйн не хотела, чтобы Бергитта стала другим человеком. Она восхищалась ею, любила ее, считала своей подругой. Но желательно, чтобы в их отношениях было побольше от стража и ай-седай и поменьше от опытной старшей сестры, получающей плутоватую младшую. Вдруг до Иллоин дошло, что она стоит в коридоре с хмурым видом, глядя в никуда. Проходившие мимо слуги замедляли шаг, втягивали головы в плечи, словно опасаясь, что это на них она столь сердито смотрит. Согнав с лица мрачное выражение, Иллаин жестом подозвала к себе долговязого прыщавого юнца. Тот поклонился так неловко и низко, что пошатнулся и чуть не упал. — Найди госпожу Харфор и передай, что я хочу немедленно встретиться с нею в своих покоях. Велела по ринку Илэйн, затем прибавила довольно сухо. «И лучше бы тебе запомнить, что старшие вряд ли будут довольны, если увидят, как ты глазеешь по сторонам вместо того, чтобы заниматься делом». У него отвисла челюсть, словно Илейн прочитала его мысли. Возможно, бедняга так и подумал. Мальчишка широко раскрыл глаза, метнул испуганный взгляд на кольцо великого змея и, пискнув, отвесил еще более низкий поклон, а потом стремглав бросился бежать по коридору. Илэйн невольно улыбнулась. Стрела опущена наугад, но паренек слишком юн, чтобы быть чьим-то шпионом и слишком боязлив, чтобы задумать что-то нехорошее. С другой же стороны... Улыбка Илэйн увяла. С другой стороны, он не намного ее младше.